Глава седьмая Лоранта, дай мне свое зрение. Ее тень ответила на приказ, и зрение Айлит вспыхнуло тенью светом. Она разглядывала лошадь без всадника, искала призрак тени, но различала лишь блеск целой души лошади. Животное, уловив запах чести бора подняла голову, направив уши вперед. С нервным ржанием лошадь подошла к ним, желая общества после блужданий по лесу. Честибор фыркнул в приветствии и направился по приказу Айлит к ней, уже тянувшийся носом к лошади Венатриц. Айлит спрыгнула с седла и поймала лошадь за поводья. Та чуть отпрянула, но успокоилась после пары мягких слов и поглаживания шеи. Присутствие Честибора придавала лошади смелости. Айлет провела ладонями по зверю в поисках следов раны или жестокого использования. Лошадь была крепкой, красивой, ухоженной, гораздо породистей, чем крепкий жеребец винатриц. Седло на ней было без украшений, но хорошего качества. Айлет подвела лошадь к ближайшему дереву на краю леса и зацепила поводья за крепкую ветку. Потом подумала и привязала честь бура рядом. Зрением Лоранты оглядела окрестности, присмотрелась к лесу в поисках блеска смертной души. Ничего. Но всадник должен быть рядом. Лошадь явно не так давно была с ним. Что-то было не так. Айлит вытащила вокос из ножен и приготовила его. Вдохнув, она оживила песнь приказа. Лоранта тут же прыгнула вперед кипя желанием охотиться. Айлит сыграла вариацию чара песни, вызвав Лоранту из своего разума в смертный мир в облике большого черного волка. «Тень!» — бодро сказала Лоранта, потянув за духовную связь, как щенок за поводок. Айлит заиграла резкую мелодию, оттянув ее. «Мне нужно, чтобы ты нашла смертную душу», — сказала она в голове. Смертного, что был на лошади. Лоранта недовольно оскалилась, но она не могла противостоять чаропесни, поэтому подошла к лошади, которая не могла чуять тень волка, но все же нервно потянула за поводья. Айлит еще раз крепко привязала их. Лоранта подняла большую голову, понюхала седло. Смертный. Невесело сказала она, повернула нос к лесу и устремилась туда энергичными шагами сюда. Айлит закончила чары, убрала в окос в ножны и пошла за своей тенью в полумрак леса. Она оставила зрение Лоранты и теперь смотрела на мерцающий мир духов, наслоившийся на смертный. Деревья сияли, пульсирующие жизнью. Странные духи, не похожие на смертных или теней, но по-своему очень сильные. Маленькие зверьки и насекомые тоже сияли душами, но Айлит научилась не замечать их. Сосредоточившись лишь на своей миссии, Лоранта впереди замерла. Шерсть на загривке встала дыбом. «Что такое?» — спросила Айлит, и ее тихий голос трепетал на духовной связи. «Тень!» — ответила Лоранта, на этот раз с напряжением. Ее рычание было не рьяным, а предупреждающим. Айлит теневым зрением присмотрелась к деревьям впереди, на которые смотрела Лоранта. Она различала мерцание магии. Лоранта была права, там была тень, близко. «Где запах смертного?» — спросила Винатрикс у своей тени. «Впереди». Айлит убрала капюшон с головы, потом сняла плащ, она была на охоте, так что не могла дать тени узнать ее. «Види, Лоранта!» — сказала она. «Может быть, мы успеем спасти этого несчастного смертного». Ее тень двигалась впереди, теряя облик волка, сливаясь с тенями на земле. Айлит хоть и не видела ее, но следовала за их духовной связью и шагала осторожно, чтобы не шуметь. Ощущение магии усилилось от слабого мерцания до яркого сияния. Лоранта остановилась за елями за которыми свет горел, как маленькое голубое солнце. Вот тень. Айлит осторожно раздвинула ветки с хвоей и охнула. Перед ней стоял огромный монастырь, большое здание, которого просто не могло быть посреди густого леса. На миг голова Айлит закружилась от двойного зрения. Она одновременно видела и лес, и храм. А потом теневое зрение наладилось, и Винатрикс поняла, что то, что она приняла за каменные стены и крыши с черепицей, было лишь мерцающей голубой иллюзией. Призрачная и холодная, но очень убедительная иллюзия, такая подробная, что она почти поверила. Каждая колонна была идеально выточена, каждый каменный святой стоял в своей нише, она даже слышала пение. Голоса сотни женщин пели гармонии, что были сложнее песен на Вокасе и Детрудосе. Призрак создавал видение в ее разуме. Она оскалилась, вытащила скорпиону из кобуры, закрепила на щитке и зарядила ядовитый дротик. Ее гримаса стала улыбкой. У нее был опыт охоты на призраков. Она не даст этой тени управлять ею. Айлет подобралась поближе, заставляя себя видеть лес лесткую смертную иллюзии. Огромные руины лежали вокруг нее, прикрытые землей, поросшие мхом и деревьями, рассыпавшиеся стены, сломанные двери, статуи святых, ставшие обломками. Но где была тень? Дверь мерцала перед ней, пульсирующая голубая иллюзия была такой убедительной, что она чуть не остановилась там. Веришь, что не пройдет, но дальше лежала реальность, груда обломков. Айлет пошла дальше, перебралась через камни и врезалась в стену ледяного воздуха. Это было так внезапно, что чуть не заморозило кровь в ее венах, чуть не разбило ей кости. На миг она перестала что-либо ощущать. Она знала, что скована духом, временно заморозившим ее душу и обездвижившим тело но не могла двигаться, лишь смотрела. И увидела тень. Большое жуткое существо без обличия. Винатрикс не могла отыскать его сосуд среди туманных покровов. Ей казалось, что она видела волосы, тянущиеся руки, два больших глаза, глядящих не на нее, а на что-то на коленях перед тенью. Мужчина с сияющим духом, пылающим от страха. Из извивающегося покрова появилась рука скелета, потянувшаяся, чтобы вытащить дух мужчины из его груди. «Ларанта!» — закричала Аелет внутри. Силы тени наполнили ее, разрывая оковы духа. Этот разрыв рябью дошел до огромной тени, и та отвела взгляд от своей добычи. Два холодных глаза смотрели на Алит. Девушка присела, не думая, а двигаясь инстинктивно, и выстрелила дротиком. Тот пронесся по воздуху и попал. Видение духа исчезло. Появилось древнее существо неопределенного пола. Дротик торчал из впавшего горла, перья его дрожали. На миг смертные глаза посмотрели на Айлет. Слепящая вспышка жара. Айлит отлетела и рухнула, ударившись головой. Тьма застилала ей глаза но сознание боролось с ней и кричало «Дура! Это не тот яд!» Потому что тень не была призраком. Тьма подступала, но при этом гневный свет озарял ее. Иллюзия бушующего духа выпустила теперь не жар, а лед в ее лицо. Винатрикс смотрела и не могла двигаться. Часть духа отделилась от массы, конечность со множеством суставов поднялась, готовая ударить. Но удар не попал по винатриц. Из теней выпрыгнула Лоранта. Волчица не могла влиять на физические тела, но идеально сражалась с другим духом. Она схватила странную конечность зубами, дернула головой и сломала ее. Из глубин гневного духа донесся оглушительный визг. Тень ударила по голове Лоранты, но когда когти впились в шерсть, тень волк бросилась снова, В этот раз целись в центр духа. Удар сотряс тень, и дух затрепетал. С гулом, который разнесся по земле, на которой лежала Айлит, дух свернулся и ушел в тело. Мерцающие стены монастыря пропали. Айлит с кружащейся головой приподнялась и увидела, как голый морщинистый человек прыгает через развалины стен и убегает в лес. Проклятие! – просидила Айлит, и собиралась уже гнаться за ним, но потом взгляд упал на мужчину, все еще стоящего на коленях там, где его оставила тень. Его лицо было расслабленным, руки вяло свисали по бокам, голова склонена к груди. «Сударь — Сударь! Айлет встала слишком быстро, мир закружился и почернел. Она уперлась ногами, пару раз глубоко вздохнула, и, когда зрение прояснилось, осторожно подошла к мужчине, помня об обломках под ногами. Винатрикс опустилась на колени перед ним, он дышал, и это уже радовало. А когда она посмотрела на него теневым зрением, то увидела, что душа осталась в нем. Рубаха его почти сгорела, айлид отодвинула обгоревшую ткань и увидела отпечаток ладони над его сердцем, слабо пульсирующей магией, но быстро угасающей. Это ее порадовало. Айлит обхватила лицо мужчины руками и приподняла его. Она похлопала его по щекам, сначала мягко, потом сильнее. «Сударь! Сударь!» – мужчина нахмурился. Его губы искривила гримаса. Стали видны белые зубы, а потом его веки закипитались и подняли. Айлит увидела пару янтарных глаз с длинными ресницами на красивом мужском лице. «Кто ты такая?» – выдохнул мужчина. Голос был сдавлен. Айлит на миг растерялась, а потом, тряхнув головой и приподняв подбородок, сказала ⁇ Я, новая Винатрих с водохрана ⁇